Глава 23 третья. Равский напряжен, я это считываю, просто разглядывая затылок. «Вот это вечерок!» — шепчу. алекс бросает взгляд через зеркало, молча возвращается к дороге. Я делаю вдох-выдох, стараясь успокоиться. Не нужно было звонить Равскому, лучше бы в скорую, как советовал Руслан. У него больше опыта с детьми. Сколько вы, дочери? Двенадцать. Сейчас бы домой вернулись уже. Рус нас забрала с больницы, и все было бы хорошо. «Как вы?» — на телефоне от Руслана. Отвечаю все в порядке, едем домой. Я приеду. Мешку. Единственное, чего мне сейчас хочется, это остаться вдвоем с сыном и отдохнуть. Прости, очень голова болит, хочу лечь. Давай завтра спишемся. Конечно, целую, не переживай, все будет хорошо. Это же дети. Да, тоже так думаю, целую. Алекс паркует машину недалеко от подъезда. Я собираюсь попрощаться, но он как-то резко врубает движок и выскакивает на улицу. Открывает заднюю дверь. В свете фонарей кажется, что он опять бледноватый. Губы поджимает, и от этого реакции не по себе становится, будто он в холодном бешенстве. Этого еще не хватало. В кабинете врача на меня совсем не смотрел, как будто опасался, что прибьет при контакте. Алекс тянется, чтобы забрать Демьяна, и я отдаю, понимая, что сопротивляться глупо. При этом мы будто откатываемся на три недели в прошлое, когда он только приехал, и я не понимала, чего от него ждать. Алекс обнимает сына, отворачивается, и что-то шепчет почти беззвучно. молится что ли? Я выбираюсь из машины, и мы идем к крыльцу». Я могу сама. Донесу. Ладно. Заходим в подъезд, поднимаемся в лифте. Я открываю квартиру. В каком-то будто ступоре все делаю. Спальня там же, где была. Демьян не спит в детской. Пока Алекс скидывает кроссовки, я прохожу первой, расправляю постель включаю ночник. Быстро сдвигаю игрушки в сторону. Почему не убрала их раньше? Дурацкое свидание. Если бы убрала, Дема не потянулся бы. Вдох, выдох. Алекс приносит сына, очень плавно и осторожно укладывает в постель. Я укрываю его нежно целу в ручку. Во сне Дема выглядит таким маленьким беззащитным, что сердце на лоскуты просто. Повязка это еще на синем лбу. Мы вдвоем с Алексом молча пялимся. На щечке остался след плохо стертой крови, под глазами развода от слез. Сын такой красивый, что пошевелиться не могу. Так сильно люблю его. Наверное, мама права, это ненормально. Отчетливо понимаю, что не из-за Демы стараюсь увельнуть от поездки в Милан из-за себя. Это я не готова его оставить. Это я, сумасшедшая мать, которая сторонится отношений, дабы не отнимать время у сына. Мне самой нужно быть с ним. Я сама не хочу разлучаться. Зря я начала форсировать отношения с Русланом. Приятельствовать было комфортнее. «Где он упал?» — шепчет Алекс. «Вот здесь», — показываю. «Я игрушки не убрала, поленилась. Дэм всегда спит у стенки. Я раньше обкладывала пол подушками, но, клянусь, он ни разу не падал». Демьян кашляет во сне и поворачивается на бочок. Алекс поправляет одеяло, наклоняется и нежно целует сына в макушку. У меня сердце щемит от этого, отворачиваюсь. Мы выходим из спальни, я прикрываю дверь, иду в кухню, наливаю себе воды. Пью жадно, все это время Алекс стоит на пороге, рассматривает обстановку. Здесь практически ничего не поменялось с его последнего визита. Я только углы обклеила, розетки обезопасила, да продала стеклянный журнальный стол из гостиной. Алекс подходит к детскому стулу, берет игрушечного жирафа. «Тебе, наверное, пора», — говорю Сипла. «Спасибо, что приехал и помог, я чуть с ума не сошла». «Я для этого и прилетел», — произносит он. Садится за стол, крутит в руках игрушку, разглядывает. «Чтобы помогать мне, нервно бормочу. Или контролировать, как я твоего сына воспитываю. Вот, смотри». Развожу руками так резко, что остатки воды выплескиваются на пол. «Упал? Чуть не убился. Вот такая мамаша. Ничета твоей. Это ты собираешься сказать мне?» Хватаю полотенце, вытираю лужу. Волосы падают на лицо, зажмуриваюсь и борюсь с порывом расплакаться. «Ну зачем, зачем? Я ему позвонила». Это какая-то дебильная привычка из прошлого — всегда искать в Алексе поддержку. Значит, он поймет и примет, что бы ни случилось, что бы ни натворило. Да нет, не примет, не поймет. Пора бы усвоить. Не это. А что тогда? Швыряю полотенце в угол и выпрямляюсь. Похвалишь? Бросаю взгляд на себя. Майка в засохших красных пятнышках. Снова голова кружится, я сжимаю пальцы в кулаки. Напомню. Алекс задирает подбородок. Показывает. Темную щетину разрезают белые черточки. Пять шрамов на бороде. Наклоняется, тычет пальцем. Семь на лбу. На голове хуй, туча, но ты видела? Криво улыбается, как брила меня налоса Отворачиваюсь. Беру губку и притираю стол. Моя первая стрижка не удалась, было дело. Алекса пришлось обкорнать под 6 миллиметров. Оказалось, у него и правда много шрамиков на голове. Большинство родом из детского дома. Он там носился, никто особо не смотрел. Я, как увидела, дурно стало. Но волосы настолько густые, что скрывают травмы. Сглатываю. Ты их получил еще в детском доме, это другое». «Не только. Не знаю, как пояснить тебе. Я себя в год, конечно, не помню, потом уже ума побольше было, как и самоконтроля. Но смысл остается тем же. Когда что-то сильно нравится, внутри возникает такая нестерпимая потребность, что действуешь порывом. Дэм, конечно, умеет слезать с кровати, я сам видел, но, видимо, он что-то заметил на полу, забыл о безопасности и резко потянулся. Я замираю спину Каликсу, вытираю щеки. Пару секунд мы молчим, потом он произносит. «Ты не можешь всегда быть рядом». «И что делать?» Поворачиваюсь. Алекс так и сидит за столом, вертит дурацкого жирафа в руках. «Переждать. Дэм научится себя останавливать, даже если что-то капец как нужно. Я же научился». Глаза расширяются. Я делаю глубокий вдох-выдох. Алекс продолжает. А пока остается пожалеть, если ошибся Направить, поддержать, потом вообще трэш пойдет. Как вспомню пубертат. Он ежится. Когда влюбляешься в каждую вторую девчонку, буквально в каждую, вплоть до того, что... По фотографии не в смысле «хочешь», а именно любовь». Он улыбается, и я чуть расслабляюсь. Заинтригованно слушаю. А Алекс раньше на эти темы не говорил. Через пару дней отпускает и думаешь, что это вообще было, для чего, зачем, как это прекратить вообще. Прям влюблялся. но по-настоящему на полном серьезе. Страдал там. Первый брак был просто дебильнейшим поступком. А второй? Что ты хочешь услышать? Перебивает он чуть резче. Откидывается на спинку стула. Сама знаешь, как мне было хорошо с тобой прекрасно содержанка ответила взаимностью, но, увы, сохранить не получилось. Я приехал тебя подстраховать, Ива, если ты не будешь на меня нападать через своих влиятельных друзей. Вновь смотрит в глаза. Мешкает мгновение. И если тебе станет совсем сложно, я возьму сына. Ком образуется в горле. В смысле возьмешь? Он забирает все твое время и даже при этом умудряется сам себе прокусить язык. Я догадывался, что так будет. Вряд ли от меня мог родиться кто-то тихий и спокойный. Демьян самый лучший, важный для меня. Алекс меня разглядывает. И для меня. Подаюсь вперед. Правда?